Заключение. Для себя я пришла к выводу, что вряд ли найдется хоть один человек, который бы не прошел опыт всех крайностей. Каждый из нас в прошлых воплощениях был и черным колдуном, и белым лекарем, и правителем, фараоном, царицей, и нищим инвалидом. Был очень талантливым и одиноким отшельником. И убивал, и был убитым. Насиловал кого-то сам и был изнасилованным. Был и глубоко верующим, и женщиной древнейшей профессии. Все мы были многократно суицидниками. У каждого есть опыт нетрадиционной сексуальной ориентации. На скрипке никто сразу не играл. Мы учимся. Все проходят сначала воплощения с самыми низкими вибрациями, с очень печальными историями. Каждый человек может вспомнить собственные воплощения, в том числе в животных. Таких регрессий я не описывала в данной книге. Но их клиенты вспоминали очень много. От других практикующих регрессологов я слышала убежденность, что абсолютно все человеческие души ранее проходили опыт и в виде растений, и минералов, и стихий. Что абсолютно каждый человек может вспомнить свой опыт воплощения на других планетах. У меня самой особого интереса в эту сторону пока не было. Хотя алгоритм воспоминаний тот же самый. И читатель, при наличии данного интереса, может ставить любой запрос для погружения. После нескольких лет работы регрессологом я пришла к выводу, что не существует ни одной сказки, фильма, легенды, которой в реальности где-то и когда-то не происходило. Также, глядя на свои регрессии и погружение своих клиентов, я поняла, что с нашими родственными душами мы воплощаемся вместе не десятки, а сотни и сотни раз подряд, лишь меняя роли и задачи. Это и есть закон сансары. Иногда душа сама выбирает себе новую задачу на следующее воплощение, иногда ее ставят перед фактом. Это зависит от зрелости души. Часто душа выбирает себе на роль своего палача кого-то из самых близких родственных душ. Ребят, вот кто-то должен мне будет ногу сломать в следующей жизни. Ну кто согласится? Ну пожалуйста. Но ну мне очень нужно это пройти. Для самых сложных задач соглашаются, как правило, только самые близкие родственные души. Некоторые погружаемые во время сеанса регрессии видят словно яркий и четкий кинофильм в движениях видят цвет глаз и рельеф складочек на лице, кто-то видит глухонемое кино, кто-то слышит все звуки. Другие же клиенты видят статичные фотографии без динамики, словно фотоальбом кто-то для них листает. Бывали случаи, когда в регрессии человек описывает картинки из комиксов. Женщина с большой головой и огромными глазами, рядом стоит мужчина с очень широко открытым ртом. И в процессе по этим картинкам складывается сюжет. Также иногда погружаемые вообще не видят картинок, а есть лишь ощущения. Представьте, что вам завязали глаза, но в это время вы все равно чувствуете, худое у вас тело или большое. Даже не видя себя в зеркале, вы точно ощущаете себя женщиной или мужчиной и так далее. И весь сюжет идет по ощущениям. Ни одной картинки клиент не видит, но по чувствам вспоминает все воплощение. Раньше я не узнавала у погружаемых четкую идентификацию – имя, год, страна, город, деревня. Затем узнала, что это так же реально, как и просмотр самого сценария. Оказывается, это было мое внутреннее ограничение – думать, что такую конкретику узнать невозможно. И было потом очень увлекательно наблюдать, когда клиенты после сеансов присылали мне подтверждающие исторические факты, о которых ну никак они не могли заранее знать. Они были приятно шокированы. Я тоже порадовалась за них. Каждое воплощение похоже на очередной школьный класс. За этот период человек должен сдать экзамены. Чем быстрее сдает, тем больше потом отдыхает. Живет в свое удовольствие до конца воплощения. Даты экзаменов в течение одного воплощения определены ключевыми точками. Например, в час X, допустим, в 20 лет, приходит период одного экзамена следующую назначенную дату, допустим, в 35 лет, активизируется следующая задача со своим экзаменом. С определением этих ключевых точек больше всего преуспели астрологи и нумерологи. Суть экзамена становится чаще всего человеку ясна только после того, как он уже сдал этот экзамен. Если сдал. Если не сдал, остается обида на весь белый свет. Я сейчас утрирую, конечно, через метафоры, но суть очень схожая. Стоять на месте не получится, все, что не развивается, то самоуничтожится. Чем больше незачетов в зачетной книжке, тем меньше стипендия и хуже условия в общаге. Чем лучше сдаешь экзамен, тем больше стипендия и больше других студентов хотят с тобой подружиться и, может быть, попытаться списать у тебя следующий экзамен. То есть, чем лучше и быстрее ты выполняешь кармическую задачу, тем судьба идет по-наилучшему из альтернативных жизненных сценариев. Давать немного списывать сверху очень приветствуется. Иногда даже это ставят в обязательство. Шпаргалки приветствуются. Шпаргалки – это книги, астрологические и нумерологические расчеты, сеансы регрессии, психологические консультации. Сдавать экзамен за других строго наказуемо. Поэтому тех специалистов, целителей, снятия порчи и прочее, Кто убирает симптомы болезни и страданий, не проведя клиента через его опыт понимания, откуда симптом появился, обычно самих ждет не очень сладкая судьба. Поэтому жертвенные спасатели и благотворители часто в итоге сильно обижаются на высшие силы. Экстернам тоже можно, но все промежуточные контрольные никто не отменял. Экстернам это чистая психотерапия. Несданные экзамены переходят в следующий класс. В следующее воплощение и, как правило, усугубляются. Всегда есть некто дружественный, невидимый куратор, который заинтересован в том, чтобы ты все сдал как можно быстрее и легче, так как их статус также зависит от успехов подопечных. Кураторы, проводники или ангел-хранители, кому какое ближе название, иногда меняются под новую задачу. Есть люди, у которых куратор почти всю жизнь один. Есть люди, у которых кураторы меняются чуть ли не каждую неделю, смотря с какой скоростью подопечный гребет веслами, пыхтит над задачками. Иерархия проводников, помощников, кураторов невероятно многослойна. Даже в самой бюрократической системе на Земле не найдется столько уровней, сколько их есть сверху, в тонком мире. Чаще всего кураторы разных уровней сами не видели тех, кто значительно их выше в реальности там сверху нет темного и белого нам намеренно дают иллюзию борьбы добра и зла лишь для запуска маятника маятник дает самым верхним энергию маятник запускается от наших эмоций эмоции это очень сильная энергия любой человек может овладеть законами формулами по которым эти эмоции будут работать не против а на человека пытаться подавлять свои эмоции не замечать их это как пытаться спрятать слона себе в карман и незаметно его на себе протащить. Научиться формулам-законам, как проживать свои эмоции, это ехать сверху на слоне. Если ставить целью оседлать слона, то необходимо начинать с элементарной таблицы эмоций. Сфотографируйте себе ее на телефон, поставьте ежедневное напоминание на будильник, утром и вечером выделите по одной минуте чтобы проверить по таблице, что я прямо сейчас чувствую. Олимпийские медали начинаются не с сальто и шпагатов, а с зарядки по утрам. Счастливая жизнь начинается не с волшебства или регрессии, а с вопроса, что я сейчас чувствую. Конец книги.